в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро. И тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще и сироту к тому же. Конечно, я уже не ребенок и работаю не за зря. Картошки что покрупнее отбираются для продажи в город. Бабушка посолилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом. Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого.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 Один раз даже полушалок употребили. покрасили его и сшили. Он полинял, потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего леонтиевские ребята. Им что? Дай позазубаскалить. Интересно знать, какие они будут штаны синие или черные? И карман у них будет какой? Наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабка возиться с внутренним. Ей некогда все.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 Кроме зеленовато-белой плесени, лоскутиями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюх, в которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквиной подпотелому деревянному струбу с прожилками кружака в пазах, и сруб утробно откликнулся. Уах. А, -а" сказал я. «То-то, брат, не больно у меня. Еще я набрал с собой мелких свеколок морковок и время от времени бросал ими в угол в стенке и отпугивал всех, кто мог быть там из нечистой силы, и из домовых, и прочей шентрапай. Слово шентрапа в нашем селе завозное, и чего оно обозначает, я не знаю, но оно мне нравится. Шентрапа, шентрапа. Все нехорошие слова по убеждению бабушки в наше село затащены верехтиными, и не будь их у нас. Дальше и ругаться не умели бы. Я уже съел три морковки. Потёр их и голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поело из низкой капушадки-кадушки. Сейчас у меня в брюке урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся между собой.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 И дашь с ремешком. Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку. Крупную в жи открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб. Трах, бах, трабабах. Крути верти навёртывой. Подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не нежравший поют, а я налопался, потянула меня на песню. Судили одну девицу, она дитя была годами, орал я с подтрясом. Песня эта новая, не здешняя. Её по всем видам тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Но ну, после того, как у нас появилась новая невестка, Нюра, удалая песельница, я на вострелуха, по бабушкиному, на ну, уста и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека, мужчину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменщик. Ну, терпела, терпела девица изменчество, взяла с сакошка нож вострый и белую грудь ему промзила. Сколько можно терпеть в самом-то деле? Бабушка, слушай меня поднимал фартук глазам. Страсти-то страсти какие? Куда это мы, Витька, идем?» Я толковал бабушке, что песни есть песня, и никуда мы не идем. Не, парень, как раю мы идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все! это уж парень полный переворот. Последний стал быть предел наступил. Остается только молиться о спасении!»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 И вот они судят, вот они судят. И дядя Левонтий и тётка Осенью, и авдотину девицу Агашку, которая принесла домой маме подарочек в подоле. Только я в толк не возьму. Чего трясут старухи головами, плюются и моркаются? Подарчик шёл плохо, подарчик это хорошо. Вот мне бабушка подарочек привезёт. Штаны. Крути и верти, навёртывай. Сауди девицу одну, Она дитя была годами. Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает. Всё идёт как надо, по бабушкиной опять же присказке. Кто есть скоро, тот и работает спора. Ух, спора! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать её нельзя, надувать покупателя. земляника его надул, что хорошего получилось? Срам и стыд. Попадись вот гнилая картошка, он покупатель сразу сбрындит. Не возьмёт картошку. Значит, ни денег, ни товару, и штанов стал быть не получишь. А без штанов? Кто я? Без штанов я Шентрапа, Без штанов пойди. так всё равно, как левондинских ребят, всяк наровит шлёпнуть по голому заду. Такое уж у него назначение. Раз гола не удержишься, шлёпнешь. Голос мой гремит под сводам подвала и никуда не улетает, тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет. Куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего, я не боюсь никакой штранрапы. Шантрапа, шантрапа. Распахнул створку я смотрю на ступеньки подвала. Их 28 штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до 100.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 Шантрапа, шантрапа. сошьют штаны с карманом в первый май. Попробуй тогда меня поймай. Батюшки, брюквы-то, вот они. Упрыг ты я одолел. Раза два я, правда, передвигал брюкву поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали эти брюквы? Я, конечно, не помню и вспоминать не хочу.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 Картошку, морковку, свёклу всё могу. Ты уж бадько тишей на поворотах. Эх, тебя заносит. Пускай заносит. Но да ты никак запьянел от гнилого духу-то. Запьянел, подтверждаю я, в дрезину. Судили девицу одну. Матушки мои, а аустряпался ты весь, как поросёнок. Бабушка выдавила в передник мой нос, потёрла щёки. Напости ещё вот на тебя мыло. И подтолкнула в спину. Иди обедать. Ешь с дедом ши капустные, будет шея бела, кудрявата голова. Ещё только обед? Тени бось показалось не ель тут робил. Ага. Я поскакал через ступеньку вверх. Пощёлкали во мне суставы, ноги хрустели. А на мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа. Вот ведь мошенник! слышится внизу, в подвале. Вот ведь плут! И в кого только пошел, У нас в родове таких нету. Бабушка обнаружила передвинутые брюквы. Я надал ходу и нырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день.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 Акутовые синие дрёмы леса, раскладки у речек. Скоро, совсем скоро вспыхнут горные речки зеленовато-жёлтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка. Краснота альпобагровеет, заблестит. Вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню. иные упадут в речку, наплюхаются.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 под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из износки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со шматьём. Доберется лихой человек до сундука? Глянет в него, плюнет с досадой и уйдет. Что и ломился, надеялся на поживу. Никаких ценностей в доме и в сундуке нету. Вот какая хитрая бабушка. И каба одна она такая хитрая. все бабы себе на уме появится в доме какой подозрительный постоялец либо сам то есть хозяин допьётся до того что нательный крест пропить готов тогда в тайном узелке тайными лазами и ходами переправляется к соседям ко всяким надежным людям кусочек с войны хранившегося сукна швейная машинка серебро Две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся либо вымененные у сильных на хлеб и молоко. Золото, нательный крестик с католической ниткой в три цвета. Должно быть с этапов от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший. Заколка дворянского, может и петербургского происхождения. Крышка от пудреницы или табакерки. Тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой.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 сам добытчик с побельными от самогона глазами и одичалым лицом в амхе бегает по двору стопором, наравясь рубить все в щепки. За дробовик хватается. "Стал быть незапамятный, баба, и патронташ унести. Захоронить в надежное место охотничий припас". Надежные руки частенько в бабушкины влоклось добро. И не только из дома дяди Леонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам. «Дах смотри кума, на горе нашем не наживись. Да что ты, что ты? У меня прибывало, место не пролежит. Куда деваться? Ни к Балтухиным же, ни к Вержкову нести. Весь вечер, когда и ночь, взад вперед взад вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать спад битым глазом, расщечённой губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях. Вестей положительных ждёт. Парнишка явится из разведки. Голова вниз. Не уснул и что? скамейки крушит. Осердился, что патронов нет. Берда, ну а печку ломат. И когда он подавится, когда с шары свои бесстыжие зальёт, Зима на носу, дров не полена, сено не вывезено, берданку пришит. В тайгу с чем белковать пойдет. Берданк, что по зверю, что по птице. семь рублев за неё. И вот сколько мне мама говорила: "Не лезь в Юшковскую, меченную катергой родову. Не лезь, намаешься. Да крази, мы родительское слово слушаем. Бровил его Соколиный чуб огневой, голос за рекой слыхать. Вот и запели, завеселились. И вдруг сходу круто на разведчика. В Папашу, весь папашу своего золотого растешь Чуть что, тётку не тронь, вот они тронь. Вот по чужим углам и шлямся, добрым людям спать не даем Охо-хо-хо, хонюшки, да детёньки вы мои несчастные, да при отце отца вы без отца растете Тонул он пять раз, не утонул. Горел он в лесном пожаре, не сгорел. Блудил в тайге, не заблудился. Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля его не принимают. Покинул бы, да лучше б нам без него злодея было. Сиротами это мы да зато наспокое. Голодно, да не холодно. Из девчонок кто-нибудь матери подвоит, Глядишь и все ребятишки в голос. Да будет вам будет. Фуймёт ж когда-то. Не железной же никаменной. Успокаивает горемычных постояльцев бабушка. Разведчик опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти и за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью. Что, свалился по избы. И Обычная привычная молитва. Слава тебе, Господи, слава тебе. Прости нас, бабушка Катерина, надоедам. Да что там, какие шоты, ты? Ступайте с Богом. А я ему шепостату. Завтра баню с предбанником устрою. Напарю, ох, напарю. До да новых веников поминать будет. И напарит. Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с к спине за время пьянки приросшего брюха. Так что тяд ты, бабка Катарина? Она домой не пущат. Сдохни, говорит, пропади, пьяница. Ты поговори ей А О чём? Ну, об этом. Прощение мол просит, больше, значит, не повторится. Что не повторится-то? Ты говори, говори! Ишь, и слов у него нету. Вчера он какой чистый, да храбрый был на бабу свою, жану богоданную с топором да и рожьешком. Воин, мятежник. Ну дурак, так да чё? Пьян дурак. И спросу с пьяного нету. Да какой спрос? А об стенку головой ты чё не бился? По что из ружьишка не в себя, а в бабу целил. По что? Говори. Ой, бабушка Катерина, да чтоб я такую безобразию допустил ещё раз.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 И на чёрный день кончено прибережено, можно спокойно смотреть в будущее. И помрёт, так есть во что обредить и чем помянуть. Во дворе звякнуло щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала чужой человек. И раз раз всё добро рассовала, барахлишка и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернуть ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий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 генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкает трико. "Оно же видит это детё. Кручусь я как белка в колесе. Оно ж знает, Сошью я к штаны будь они не кляты. Так нет, оно пятна его, так и лезет, так и лезет". Бабушка хватала меня за ухо,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 Бабушка раздумала. Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось: уж, окаяна твоя душа". И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот мой переполнен томительной слюной. Но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку. "Не! -е -е. А что ж тебе?" Ремне? Штаны. Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералу, а к моей спине. Это что же он, кровопиц? Слов не понимат. Я ему русским языком толкую: "Сажью", а он натика урачит. А? Возьмешь конфетки Эльзапро? Сама ешь сама Бабушка на время теряет до речи, не находит слов. Сама? Да я тебе дам сама, я тебе покажу сама. Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадёт. И я вёл снизу вверх. «Пари, У меня пари!» – взрывалась бабушка. Но я ее перекрикивал своим рёвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умасливать. Сашю, скоро Сашю, уж башка не плачушь. На вот конфетки-то помусли, сладенькие лампосечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный да красивый, да прилежный. Поговаривая Елеине по церковному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 полусидя в подушках и всё спрашивала: "Покор, покормили ли ребёнка? -то? Там просто киша калачи, в кладовке всё, в ларе. Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничавший в доме, успокаивали её: "Накормлен, мол, напоен, твой ненаглядный наглядный ребёнок. Беспокоиться ни о чём не надо", и как доказательство, подводили меня самого к кровати,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 Бабушка неторопливо, в расчёте на длинный разговор, начинала повествовать о себе. Насаженная батюшка, изработанная, вся насажена. С малых лет в работе, в труде всё. У И у мамы мама ящемай была, до да своих десятину подняла. Это легко только сказать, а вырастить, Но о жалостном она говорила лишь сначала – как бы для запева. Потом рассказывала о разных случаях из своей жизни. Выходило по её рассказам так, что радости в её жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелёгкой жизни. Дети родились радость. Болели дети, но она их травками да коренями спасала, и ни один не помер. Тоже радость обновка себе или детям, радость Урожай на хлеб хороший. Радость. Рыбалка была добычливой. Радость. Руку однажды выставила себе на пашне. Сама же и вправила. Страда как раз была. Хлеб убирали. Одной рукой жала и косоручки не сделалось. Это ли не радость? Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие, рабочие руки в жилках. На с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза её зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы её торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, и такая волна любви к родному и достонаты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в её рыхлую грудь и зарывался носом в тёплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моём была благодарность ей за то, Что она живая осталась, что мы оба есть на свете, и всё-всё вокруг нас живое и доброе. «Видишь вот, и не шила я тебе штаны к празднику, гладила меня по голове и каялась бабушка. Обнадёжила и не шила. Саш, ёж ещё, куда спешить-то? «Да уж дай Бог, только подняться. И она сдержала своё слово. Только начала ходить, сразу же кройтня штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове. «О, господи, прости, что ведь со мною. Чисто сугаро. Но все таки мерила хорошо, чертила мелом по материи, прикидывала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 Напоминая гремучих огненных змеев. бабушка называла машинку Зигнер, уверяла, что цены ей нету, и всякий раз подробно с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать царство ей небесное, сходно выменила эту машинку с на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и крынку таплеёного масла. Крынку ту совсем почти целую с так и не вернули.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 Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, отгладила на животе рукою. Ну, слава богу, пуговица уж после отпарёт что-нибудь, да допришью. В это время на улице забрянчали батала. требовательные и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась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 совершенно новыми союзками Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем то говорил, и что-то спрашивал, и перебивал сам себя. "Ну вот", сказала бабушка, когда я предстал перед ней во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась. Видел бы мать-то твоя покойница, я хмуро потупился. Бабушка прекратила причитание, прижала меня к себе и перекрестила. Ешь и ступай к на заимку. Один, баба. Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой мужик. Ой, бабонька. От полноты чувств я обнял ее за шею и попадал головой. Ладно, уж, ладно. Легонько отстранила меня бабушка. «Ишь, Лиса Патрикевна, по реке вновь. Всегда так ласковый был да хороший». Разрежённый в пух и прах, с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел во двор, когда солнце уже стояло высоко, и все село жило своей обыденной, нехоткой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверк своим видом левонцевское семейство, Такое смятение, что в садом на избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался этот дом сам на себя не похож. Тётка Васения сплеснула руками, и уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тётка Васения подхватила пострадавшего на руки, затутушкала, а сама не сводила с меня глаз. Танька рядом со мной оказалась.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 на мне! Да это уж не Витька к Екатеринин? Конечно я, конечно я! Хотелось надоумить мне тётку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тётка Авдотья удалила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи. Все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших хвалебные. Вот мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай бог иным родителям водить своих детей. И что бабушку я почитал, слушался и коли вырасту, так не забывал бы ее добра. Большое село наше, длинное. Утомился я, умаился, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, и ещё тем, что один я сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу. Сбежал к реке, попил из ладошек студёной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, до да вовремя вспомнил, куда я иду. Зачем и в каком виде? Да и путь не близок, пять вёрст. Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтоб не сбить о корни жёлтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка. От займища начинался большой лес, да цветущие боярки, подсвечённые сосенки, березы, доля которым выпало расти по соседству с селом, и потому обломонные за зиму наголки, остались позади. Ровная синник с полным уже, чуть буроватым листом, густо взнимался по косогору. Высвелась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, В нём плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну взывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались к валерам петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу камешков поклевать, теплую пылью выбить из себя вошей и блошек.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 Есидаки, вы приятные. не хлещьте меня, песни поете. Затянула я песню Кольча-младшего про природного пахаря, По распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменях и осыпех мой голос, смешно повторяя: «Хахаль!». Так, с песней я одолел гору. Сделалось светлее, солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и... И камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжн. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше. И когда я вышел на окраину леса, вся опушка полом горела, захлёснутая жарками. Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были режевато черны лишь кое-где мы шасто сирели на них Скот де картошек да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга и, как берегорек, не давали им слиться вместе, сделался морем. Дорога здесь, покрыта травою гусиной лапкой, совсем не угнетенно цветущей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 Купыри и морковники силились пойти в дудку. Жарки тут на солнцепёке уже сорили по ветру отгаром лепестков. Сморенно повисли водосборы колокольчики в предчувствии летней гибельной для них жары. На смену этим цветкам из чещёбников взнелись саранки, и красноднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подёрнутых шорской будто инием ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей жёлтые граммофоны. Вот и королёв лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опомнился, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую и усмирённо сокой колдобину истолченную копытами скота разрисованную лапками птиц, лапками зверушек. Из лога вылетел я на рысях и пока обувался, все смотрел на поле, открывавшееся передо мной, и силился вспомнить, где я его еще видел. Поле ровно уходящее к горизонту, а среди поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривая дорога, быстро иссякая в нем, А над дорогой летит себе Чиликет ласточка. А, вспомнил. Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: "Нравится?" Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал, что он поди-ка, много кедровых шишек съел, а говорить не мог от сосредоточения. Пашня, земля, на нашу похоже. Вот она в рамке, но как живая. Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево на котором где густо, где реденько, бусило зеленоватое хвоя, плыло по небу, и соколок, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было и стрибиное гнездо, свитое в развилке между толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него,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 А это еще жило, трудно смытое, но жило, добывая опаханным корням пропитание из-под земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности. Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твёрдый как камень гриб губу, выпирший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает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 тонкие наперегонки, идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежные и вывротни. Пенье валежные обметало всходами сладкой в налив идущей клубники. Костяника белела и наливалась соком. Под соснами хрустел мелколистый, крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник. Любимое его тут место: сиреневый, желтый, Почти фиолетовый, местами белый, целым веником, будто выплюснутая в восыпи крынка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает мигунка на лекарство. Я плостал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместились. И вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где бабушка сушит травы, густо пылит и И пахнет ромашка, особенно желтая. Того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада. Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали камни. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги. Потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи. Змей я боялся больше всего на свете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 И высок, и Нешей напорист, у него не забалуешься. Еще одна речка покорена. Сыто заурчав под быком, и Нешей бежит к морю океану, бунтующий, неукротимый, Все на пути сметающий. И что ему мана? Он еще не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина и доведется мне посмотреть родную реку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 Отсюда не разберешь. Под скалами полосы. теребит, скручивает в воду рыльями камней опрядыши. Но зато сколько простора наверху, над маной рекой. На стрелке каменное темечко. Дальше в разброс кучится останцы. Ещё дальше порядок начинается. Упалисто, волнами уходят горы ввысь, отбестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху, остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги поилится Пашни наши здесь. Промысел надежный тоже на этой реке. Много на мане зверя, дичи, рыбы, много порогов, рассох гор, речек с завлекательными названиями каркуш, нагалка, бежать, миля, кондинка, тыхты, негнет. И как разумно поступила дикая река. Перед им взяла, да круто свалилась влево с скалистой стрелки и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегах маны. Поля здесь, они упираются в горы самыми дальними околками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 Также срублен дом, также загорожен двор, тот же навес, те же сени. Даже наличники на доме такие же. Но всё, и дом, и дворы, окна, и печь внутри меньших размеров. Еще нет во дворе зимних стаек, амбаров и бань. А есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой. За нашей заимкой змеётся тропинка по каменному бычку.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 Приехал Санька верхом на коне, сгорелый и подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался по размашистой стёжке, тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька. Только загнал коня и ещё здравствуй не сказал, но уже огорошил меня. Монах в новых штанах. Он ещё и добавить что-то хотел, да придержал язык. Дедушке постеснялся. Но он скажет ехидное. Потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому, что Саньке сам-то с роду не нашивал новых штанов, а сапоги да ещё с новыми союзками и во сне ему не снились. Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчёну, мятую картошку запеченную с молоком и маслом, ели харюзов и жареных сорожек. Санька вечером надергал. После пили чай, заваренный типичным корнем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 Давота, брат, это тебе не стёткой Васеной зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил. Вот, схлыньть, почти по оним, сапоги таи штаны семи. Мы вышли во двор, и я спросил: "Что, дед, сегодня такой разговорчивый?" "Не знаю", пожал плечами Санька. "А брадел должно быть при таком расфуфыренном внуке!» Санька поковырял ногтем в зубах и глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: «Чё будем делать, монах, в новых штанах? «Да Надразнишься, уйду". "Ладно, ладно, обидчивый какой. По ведь". Мы побежали в поле. Санька показал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднадореет пахать станет зарабатывать деньги, купит себе штаны, не трековые, а суконные, так и бросит. Эти слова окончательно убедили меня. Заела Саньку. Но что дальше последует, не догадывался, потому что простофилий был и остался. За полосою густого идущего в рост овса возле дороги была продолживатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и чёрная, будто вар Грязище покрылось паутиной трещин. В середине, возле лужицы, с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В мане Иманской речке вода быстрая, а прокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко, Пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног. Это Санька промчался по бочажине. Да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и облопух вытер ноги. "Ох, слабо мне, слабо!" запитушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санкину уду и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. "Не, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше. Цветочки турковать"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 Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки. А, уляпался. А-а-а, дахвастнулся. А-а, манах в новых штанах. Штаны-то, а, -а, -а сапоги-то. О-о. Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я, Санька того и ждёт, чтобы я расклеился, расхныхался, и он совсем меня растерзал бы беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтобы Санька вытаскивал меня и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да уж скоро прискучило ему это занятие. Насытился он удовольствием. Скажи, миленькой, хорошенькой Санечка, помоги мне ради Христа. Я, может, и выволок у тебя? Нет. Ах, нет. Шяги тады до да завтрава. Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последние пристанище отбили злыдни. Уйди из глаз моих, Уйди, гад, лучше. Уйди! закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи. Санька ушел. Я вытер руки об рубаху.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 "Нате! Пади на!" крикнул он, стягивая с себя штаны. "Упади только". Стараясь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясёт от холода, качает от усталости. Безголово кляча, лес в и ругался Санька. "Сколько я яону надувал, он все одно надувается". Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны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 Иди за дедушкой, гадина. Упадовить сейчас. Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Санке в морду. Раз другой достал. Дальше меня не засасывал, я должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки не силёнок. Несообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть. Иди за дедушкой, гад. Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги. Миленькой, не падай, сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. Не падай, миленькой! не падай. Слова у него с лаем вырывались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 Баба! Бабунька тону я. Ой, тону! Тошно мне тошноенько. Ой, чуял моё сердце, как тебя аспид занесло туда. Услышал я над собой крик бабушки. Ой, не зря сосал под ложечкой. Да кто же тебя надоумил-то? Ой, скорее! И ещё дошли до меня слова: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 Хабуткита, сапогита, показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и в плесневелой земле. Безнадёжно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь, и торжествующе ровно бы доказывая кому-то, высказалась: "Не сердце моё не оманишь". Только кровопивец этот запорок, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куда смотрел? Где ты был? Если бы загинул ребёнок? Не загинул же. Я лежал, уткнувшись носом в траву и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мелодонью мне ноги. Танька шарила по моему носолу пушком, ругалась в перебой с бабушкой. Ох, кetarzhani, tshenka, ya tёtke v shor skazhu, igrazila paltsom vdal'. Tyat'ka, shur шур shur Razve u Tanki poymёsh chego? Shurshit ona, kak osa v medu. Ya glyanul kuda ona grazila i zametil klubyashchuyusya pyl' v dali. Sanka chesal vo vse lopatki ot zayimki k reke, chtoby ukryt'sya v urem, kak v dal'shikh vremyon. Teper' on budet zhit' v aistinu, kak Четвёртый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза в день настоем ветреницы, муравьиным маслом и ещё чем-то едучим и вонючим. Отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завыть. Но бабушка уверяла, что так оно и быть должно. Значит, вылечиваются ноги-то, раз жжёние и боль чуют. И рассказывала о том, как и кого в своё время вылечила она и какие ей за это благодарстве были. Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное пасти скотину, то отсылал в лес с задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные. Дед только кряхтел, допуще да дымил сигарку. Я похихикивал в подушку, да перемигивался с дедом. Штаны моя бабушка выстирала. Сапоги так и остались в бачажене. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы соровные из земли. Эх, Санька, Санька, вздыхал я. Мне жалко Саньку сделалось. Опять рематизнья донимат. Да Поднялась на приступок печки бабушка, заслышав мое кряхтение. Жарко тут. Жарко, аж не ломит. Ложилась дураку по тричерья на боку. Терпи, а то обезножишь, а сама к окну. Приложила руку, выглядывает. И куда он этого супостата Поглядите-ка, люди добрые, говорила самому: "Не от камня плода, не от плута добра. А не на меня союзом, сам от век у разбойнику даёт". От меня spasat. Тут беда к беде. Дед курицу проворонил. Курица эта пёстрая. Вот уже лето это потри наравила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие куры. Купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохладка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость. Где-то втихую нанесла яйц И, не глядя на бабушкин запрет, Схоронилась и высиживала потомство. Вечером засветилось в окне, Замелькала, затрещала. Это за ключом на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша кудахта не выпорхнула наших охладка, не задевая земли, взлетела на избу. Вся взъерошенная, клохчущая, Дергала поврежденным зобом и головой. Началось дознание. И выяснилось, Санька унёс табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заранилась кру. Он так и заимку спалит, не моргнёт, шумела бабушка. Но шумело уж как-то не грозно. На исходе должно быть из-за курицы смягчилось её сердце. Может, и перекипело гнев внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома и унеслась в село. Дел у нее там много накопилось. Дел у нее, конечно, всегда по горло, однако же главная забота что без нее в селе как без командира на войне. Размрот, сметение, неразбериха, всё сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину. От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый, и облегченный. Свалился с печи вниз и чуть не скрикнул. В той самой крынке с отбитым краем полыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками. Лето! Совсем уж полное лето пришло. У притолки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много. Откуси чёры. Откуси. Санька откусил шматок лиственничной серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком. Лиственниц со сплава к берегу прибила, и яנקло упал. Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило. Болят ноги-то. Совсем чуточку. Я уж завтра побегу. Харюс хорошо стал брать на паута индракана. Скоро на кобылку пойдет. Возьмешь меня? Так отпустил тебя, Катерина Петровна. Ёж нету. Препридётся. Я отпрошусь. Ну, если отпросишься. Санька обернулся ко двору, ровно бы принюхался, затем подлез к моему уху. Курить, буш. О, я у дедушки стибрил. Он показал горсть табаку, клок бумаги и обломок от спичечного коробка. Курить, мирово! Слышал, как я вчера из салаш-то? Курца от деда турманом вылетела. Умора. Ирин Петровна крестится. Господь спаси, Христос спаси умора. Ох, Санька, Санька, совсем уж все прощаю ему, повторил я бабушкины слова. Не сносить тебе удалой головы. Не С облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки за занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку. Я смотрел на нежно олеющие кольца саранок, На тычинке их, вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гуляния домой являются, или на мужа Терентия, когда тут и из не приедет. Во дворе дедушка потюкивал топором, да покашливал.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 которым обтёсывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть, все так понятно говоря взглядом. Санька скрепком чистил нашего ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал до костей, дрыгал ногой. "На, «Но ты попляши у меня", прикрикнул намеренно Санька. "А что кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которая даже бабушка балует иногда хлебцем корочкой?" И говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов по семи годов, а все ему семь лет от роду. Старенький, старенький ястреб. Ну и что? Идиот старенький, да лучше его на свете нет человека. Цена не по летам, а по делам. Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело. Стрижи над речкой кружатся, падают встреч своей тени на воду. Плишки почеликивают, осы гудят.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 Но ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтобы он слушался. Орали просто так, по привычке на конягу. На спину коню наравились есть пличики, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух, либо слепня кровососа сцапать, припаявшегося к крупу лошади. На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой. ветерок трепал его волосы, шевелил бороду.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 Бложка, муравьишка, заняты делом. Ягоды вот-вот пойдут, грибы, огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут. Там и другая огородина поспеет на стол, там и хлеб зашушит с спелым колосом. Strada пойдет, Можно жить на этом свете. И шут с ним, со штанами, и с сапогами тоже. Наживу еще, за работы.